Глава 30. То ли еще будет. «Здравия вам, господин Шкипер!» «Я тебе не хворать, сынок!» Вынув изо рта старую трубку, с покусанным мундштуком ответил Рыченков. «Я тебе не хворать, сынок!» Он по своему обыкновению сидел на конехте, попыхивая терпким табачком. Только если раньше для него это был способ скоротать свободное время, то теперь реальный перекур. Момент, когда они вытянули из ямы прокурено, стал поворотным не только для профессора, но и для двух стариков-разбойников. Обретя себя, Павел Александрович не просто прекратил дрейф к пропасти, но и расправил плечи. Как следствие, у него появилась тяга к ученикам в полной мере отдавая себе отчёт, кому обязан обретением нового смысла жизни, он решил отблагодарить их, а потом сосредоточил свои усилия на стариках-разбойниках. Хотя какие они для него старики? Так, молодёжь зелёная. Тот факт, что их разумность не дотягивала до нужных показателей, его ничуть не смущал. При его образовании, преподавательском таланте и опыте шла такая надбавка, что они хотя и в притирку, но всё же вписались в требования учебного курса. И процесс пошёл. Да такими бодрыми темпами, что носов и рыченков уже где-то были и не рады тому, что сотворили с пропавшим профессором. Переходы между островами, обслуживание пароходика, учёба, свободного времени практически не оставалось. Пришлось даже наплевать на жабу И потратится на пару аптечек модификаторов для себя любимых, дабы взбодрить поизносившиеся организмы. Хотя изначально средства откладывались на более поздний срок. Всё же дорогое удовольствие. Ну да сейчас с деньгами куда проще. Он прорисовал всех троих с детальной точностью до последней морщинки, причём двое из них были весьма потасканы жизнью, а тут Подошёл жилистый мужчина средних лет в опрятном новом кителе, подогнанном по фигуре. Единственное, голос не соответствует облику. Как видно, чрезмерное употребление табака и прежний разгульный образ жизни сказались настолько, что модификатор оказался бессилен. Он ведь не панацея. Дорофита Арасович всё же решил уточнить травкин. Так, сынок, если тебе на голубицкий, то ты малость промахнулся. Передо мной ещё два парохода, так что тебе дальше по берегу. Посадка у нас вон на том причале. Да я, собственно, к вам с приветом, протянула Nurechenko в блокнот. Тот смерил его взглядом, потом открыл, сделал глубокую затяжку, слишком глубокую даже несмотря на его многолетнюю практику. Закашлялся, перевернул лист, утёр слёзы, выступившие то ли от дыма, то ли от волнения. На страницах блокнота были нарисованы трое мужчин, изображение которых уже не соответствовало оригиналам, прошедшим курс регенерации. <coughs> «Где?» Прокашлявшись, просипел Рыченков. «Тут недалеко. За час доберемся». Кивая в сторону катера, уткнувшегося носом в берег, ответил парень. <coughs> «Паршивец, чего так сложно-то?» «Под наблюдением вы. Причем может статься не только морозовских полицейских». Вся почта проверяется. Вполне вероятный и пароход под постоянным присмотром. По своему опыту могу предположить, что завербовали и кого-то из членов экипажа. Он уверен только в вас троих и только с вами готов встретиться. «Наш пострел везде поспел», — хмыкнул Рыченков. «Он этого не хотел», — улыбнулся Григорий. «Однако у него хорошо получается. Ладно, пустое. Есть хочешь?» Если что-то домашнее, так не откажусь. А голодали, почитай 2 месяца добирались, и всё на этом красавце. Ишь ты, рисковые какие. Надо будет хворостину с собой прихватить, уму разуму получить. У нас на камбузе Капиталина, повариха от Бога. Скажи ещё, чтобы про Хиндею этому собрала чего. Не надо бы говорить о Борисе. Пустое. Если из них кого подкупили, то всё одно отгадаются и доложат. А островков охру есть только, что в раз и с собаками не сыщут. Пупок развяжется. Даром, что ли, лихие пробавляются, да прячутся по островам. Вон стужу извели, так просвей разовелся. Идем уж, оголодавший. Выполнен набросок мелом. Получено 10 очков опыта к навыку «Художник-3». 2000 из 16 тысяч. Невозможно дальнейшее начисление. Необходимо продолжить изучение курса высшего образования. Получено 10 очков опыта. 0 из 64 тысяч. Невозможно начисление опыта. Необходимо «Наука-3». Получено 10 очков избыточного опыта. Всего 42 150. Получено 10 очков свободного опыта. Всего 891 945. Вот так у него теперь все. Эффективность 0,6. За весь двухмесячный переход ни на миллиметр не продвинулся в своем развитии. Что касается свободного опыта, то тут полный порядок. На набросках поднял целых 40 тысяч свободного опыта, который теперь можно смело удваивать. Вот нет у него сомнений в том, что ему удастся использовать трофейные артефакты. Плюсом ещё и морские специальности, в которых он по глупости своей влил опыт, но потом и догнал, управляясь с су дёнышком. Впрочем, и жалеть о содеянном глупо, ведь уже ничего не поправишь. А вообще нужно было возвращаться к обучению. Такое топтание на месте, которое может показаться весьма прибыльным, глупость несуетная. Впрочем, об этом уже говорилось и не раз. И сюда он прибыл не просто так, а с намерениями. Борис поглядел на рисунок на доске и, вооружившись ветошью, стер изображение, после чего осмотрелся окрест. Из множества островков он выбрал вот этот, в стороне от обычных маршрутов. В диаметре всего-то метров 150. Посередине возвышается голая скала, вокруг – галечный пляж с редкими волунами, полностью лишенной растительности. Возвращение. Любой, кто решит здесь высадиться, будет как на ладони. Рука же у Бориса не дрогнет. Под это дело он вновь обзавёлся маузером. Отличная магазинная винтовка под полноценный боевой патрон. На сегодняшний день это вроде бы единственный удачный опыт. Устал он понимать всяких там морозовых. Если появится ещё какой умник, что пожелает прибрать его к рукам, будет отстреливаться без капли сомнений. Достали Он никому и ничего не должен, и ни о каком благодеянии не просит. Сам способен о себе позаботиться, как и достигнуть определенных высот. Взгляд зацепился за небольшую точку, как раз в той стороне, откуда Борис ожидал гостей. Поднял бинокль. Так и есть. Григорий возвращается, причем не один. От осознания этого под ложечкой появился холодок волнения, а к горлу подкатил твердый ком. Когда это случилось, Борис без понятия, но вот дорогие ему Реченков и Носов, словно родные. Воспоминания об отце и матери не вызывают такого волнения, как мысли о них. "Ох и вымохал. А ну-ка обратись, глянем на тебя", после того как потискали друг друга в объятиях, потребовал Носов. А посмотреть было на что? За прошедший год Борис не только подрос и раздался вширь, но и возмужал. К тому же начал бриться. Только о бороде лучше и не думать. Росла она клочками, что будет выглядеть скорее потешно, чем солидно. С усами все куда лучше, но их наличие скорее молодило. Поэтому Борис предпочитал обходиться без растительности. «Здравствуйте, Павел Александрович», – поздоровался Борис с Проскуриным. «Протягивать ладонь для рукопожатия постеснялся», – Профессор и прежде вызывал у Измайлова уважение, при всём негативном отношении Бориса к опустившимся алкоголикам. Сейчас же и по-давна шкиперы-механики сильно изменились, несколько помолодеев, подобравшиеся окрепнев. Профессор же по-настоящему преобразился. Из старой развалины он превратился в крепко сбитого седого старика, всё ещё полного сил. Осанка, походка, жесты и повадки ничего общего с виденным ранее. А главное взгляд. Из него пропали обречённость и апатия. Он стал осмысленным, в нём появился интерес к жизни и какая-то внутренняя сила. Здравствуйте, молодой человек. И голос под стать переменам. Ну, рассказывай, бродяга, во что ты там ещё вляпался? Устроившись на валуне и извлекая свою неизменную трубку, потребовал Рыченков. Да нечего собственно рассказывать. «Всё, как мы и ожидали. Всем непременно хочется меня подгрести под своё крылышко. Как будто без опеки я пропаду». «Пропадёшь, конечно. А вместе с тобой пропадать и нам. Так что давай рассказывай», — раскуривая трубку и пыхая дымом распорядился Рыченков. «А чем это так пахнет?» — многозначительно потянув носом, поинтересовался Борис. «А?» «Это моя Капитолина Сергеевна расстаралась», — со счастливой улыбкой проинформировал профессор. «Борька, якорь-то в седалище, ты рассказывать будешь или жрать?» «Так одно другому не помеха. Два месяца почитай на одних консервах». Заглядывая за спину шкиперу и пытаясь разглядеть угощение, возразил парень. «Не, ну что ты будешь делать? Один проглот на камбузе пришвартовался, пока его оттуда буксиром не оторвали, и этот туда же». «Да пусть уж лучше ест, так оно куда быстрее получится, чем он станет давиться слюной», — хмыкнув, поддержал Измайлова носов, направляясь за корзинкой со снедью. Наверное, проще все же было рассказать, а уж потом есть, потому как совмещать оказалось делом сложным. Но и удержаться Борис никак не мог. Тот, кто не сидел два месяца на однообразной пище, не поймет». Из-за угощения рассказ занял несколько больше времени, чем ожидалось, но ведь и торопиться особо некуда. Рыченков и Носов поочерёдно и вместе пыхали своими трубками. Проскорин блаженно щурясь на солнце покуривал папиросы. Григорий, пристроившись в сторонке, взялся за чистку оружия. В море это никогда не лишнее. Высокая влажность, а в условиях катера это ещё и откровенная сырость. Борис же рассказывал Поначалу я пытался выдать краткую версию, но посыпались вопросы. Пришлось перейти к детальному повествованию. "На, «Да, парям, по Куралесел. Гляжу я на тебя и себя вспоминаю", хмыкнул Рученков. "Думаешь, я лихоимствовать по злобе отправился? Как бы не так. Кровь молодецкая кипела, да дурь в голове выхода требовала. Вот я и подался в разбойники". И что думаешь делать дальше? Поинтересовался Носов. Вы дядьки взрослые, с вами сначала посоветоваться хочу, а то опять чего начудить умудрюсь. Посоветоваться дело хорошее, но у тебя ведь уже есть какие мысли. Елисеев с его парнями для чего-то досманил, пыхнув трубкой, хмыкнул Роченков. Давай уж, вываливай, чего придумал. Сколько там у меня в банке с моих новинок набежало? Вместо ответа поинтересовался Борис. Гранаты и запал никого не заинтересовали. С динамитом рядиться себе дороже. Пироксилин влагу в себя тянет, как губка, а надёжно прикрыть его не получается. Запал посчитали ненадёжным. Мало нашим адмиралам одного предохранителя, надо ещё парочку от дурака. Патроны травматические твои пошли неплохо. Три лицензии оформили, так что капает. Не так много, как хотелось бы, но всего же Звонок э, не будем о грустном. Продали одну лицензию, но там слёзы. Зато Гроуверы идут только в путь. Не успеваем ладить. В мастерской щита из станков вырывают. Управляющий уже поговорил в это расширение и устройство полноценного завода. Ну и 10 лицензий продали. Не миллионы, конечно, но 10 с небольшим тысяч у тебя на счету имеются. А что же тогда продолжаешь ходить на карасе с причёром поинтересовался Борис? «Нужно вплотную заняться и увеличивать прибыль, пока есть такая возможность». <coughs> «Не, паря, я без моря никак. Управляющего сыскали, мужик дельный, вот пусть и занимается». «Понятно. Кстати, у меня ведь еще несколько задумок. Нужно будет оформить все должным образом и запускать в дело». «Ишь, какой головастый. Опять что-то там удумал». Вновь хмыкнул Рыченков. «Ну, так уж получилось». Развел руками Измайлов сделаем. Благоповеренный, которому можно доверить всё это у нас теперь есть. А там у управляющим по кумекам, может, чего и сами производить станем. С этим понятно, разберёмся что да как. Но ты ведь не просто так про деньги заговорил. Не просто. Не будет мне покоя, пока не пойду под чью-то руку или не смогу сам за себя постоять. И реальный вариант вижу только один: купить судно, обустроиться на нём и продолжить обучение. В этом случае я не буду привязан ни к одному конкретному месту. Смогу иметь свою команду и защищаться на полном законном основании. А свободно разгуливающим русским одарённым художники знают уже многие. Не удивлюсь, если вести дошли даже до Голубицкого. Морозов и те другие в этом не заинтересованы, но криминал молчать не станет. Так что шансы укрыться стремятся к нулю. Значит, остаётся выйти из тени. Хмм. Только открыт вопрос с Морозовым. Он ведь может и обвинение выдвинуть за подделку документов. Не станет он этого делать. Как только я объявлюсь открыто, вообще сделает вид, что ни сном, ни духом. Если только втихую, что он думает, в чём я сомневаюсь. С чего бы ему такую глупость делать? Не согласился Рученков. Так ведь с этой охотой на меня он столько законов преступил, что огласка ему сейчас столько неприятностей обеспечит. А те и другие, не унимался Шкипер. «Вообще без понятия, кто они. Все указывает на то, что царевы люди. Уж больно о государственных интересах пекутся. Но в то же время что-то не верится, что государь стал бы так действовать». Борис глянул на Рыченкова. «Не стал бы», — покачав головой, подтвердил Шкипер. «К чему ему это? Сгробастали бы тебя под белые рученьки, да определили в кадетский корпус под строгий присмотр воспитателей. А там и обтесали бы как надо». Вот именно. Тайком не уберечься. На чужой воде ни никто не станет терпеть меня со своей дружиной. Остаётся только стать вольным капитаном. Молоты ещё в капитана выходить. И молод и в науках слаб. Зато ты, Драфей Тарасович, имеешь допуск управления судами до 300 тонн. Хм. Ну чего ты такого я и ожидал. Стал быть на парусно-винтовое судно замахиваешься. Если в складчину, то денег на покупку снаряжения и содержания хватит. «Вот, значит, как», — подал голос Носов. «Я помню, как мы решали по деньгам и для чего они вам нужны. Но, кажется, у меня есть средства, как нам можно серьезно сэкономить. Кстати, вы еще не переводили опыт?» «Да как-то недосух было», — помял подбородок Рыченков. «Опять же, Павел Александрович посоветовал не спешить». Вложились мы с Андреевичем в часовое оборудование, так что денег у нас свободных сейчас нет, и избыток наш при нас остался. А толком сказать нельзя, поинтересовался Борис. Если коротко, молодой человек, то я имею несколько талантов, успел освоить, знаете ли, за долгие годы. Среди них и характерник, и артефактор. Теперь понятно. А какие артефакты вы умеете делать? Артефакторы могут производить любые изделия при наличии необходимой документации или создавать свои. Тут уж зависит от его ступеней и талантов. И для этого нужны одни и те же станки? Разумеется. В основе артефактов лежит часовой механизм, только более громоздкий и сложный. А какая у вас ступень, Павел Александрович? Четвертая. Получается, вы можете перепривязывать артефакты? Хорози, разумеется. Вы ж не хотите ли вы сказать, что прихватели приборы того подпольного характерника? Именно. А ещё получается, что вы изначально знали о моей одарённости, хотя я это и старался скрыть. Разумеется, знал, но мне до этого не было дела. Когда же словом я у вас, именно у вас, молодой человек в неоплатном долгу. Во всяком случае, эту жизнь мне спасли именно вы. «И она ваша. С этим, я надеюсь, мы разобрались?» «Несомненно. Превосходно. Итак, артефакты. Они здесь». Борис поднялся с валуна и поспешил на скалу, где до этого занимал позицию. Подхватив саквояж, он вернулся и передал его профессору. «А, американские». Едва взглянув на содержимое, тут же определил он. «Вообще-то в этом нет ничего удивительного». Подавляющее большинство артефактов на рынке были произведены в мастерских Соединенных архипелагов Америки. У них это дело буквально поставлено на поток, и темпы постоянно наращиваются. Основу продукции составляют модификаторы. Это обусловлено минимально допустимой подготовкой рабочих кадров, меньшими сроками на изготовление и большим оборотом. Вы можете их перепривязать. Уже молодой человек Они теперь без привязки, и ими может пользоваться любой характерник. Так просто, удивился Борис. А чего вы ждали? Танцев с бобнами? Так времена колдунов канули в лету, пожал плечами профессор. Кстати, судя по состоянию функционала, их владелец безвременно покинул этот мир. Так уж вышло, что добром нам было не разойтись, пожал плечами Измайлов. Понятно. Ну что ж, Дорофита Арасович, присаживайтесь ко мне поближе. Будем переводить ваш избыток в нечто более удобоваримое. Да, ну вроде и не к спеху. Это не помешает нам вести беседу. Я все сделаю между делом. Ну, если так, перемещаясь на другой валун с нарочитым равнодушием, произнес Шкипер. Итак, вы вложились в оборудование для производства артефактов. Моих денег едва хватит на яхту водоизмещением до двухсот тонн. На снаряжение экипажа и вооружение уже ничего не остаётся, даже если выдерну активы из британского и германского банков. Кисла. Не всё так плохо, возразил Раченков. У меня есть стриж, у нас с Андреевичем карась. Продадим, добавим, вот и получится нужная сумма. Companion ему еле погулять вышли. А как же твоё намерение создать пароходную компанию, а, Дорофей Тарасович? Ну, одни планы пошли козе под хвост, другие подоспели. Поднимаюсь с валуна и уступаю место Носову, ответил тот. Ты как, Андреевич? Всё же решил шкипер уточнить у механика. Да когда же я был против хорошего дела? Мало того, я ещё и шхуну одну могу присоветовать, буквально днями в Ахтырске на продажу выставили. И больше скажу, денег у нас достанет ещё и на то, чтобы устроить на борту хорошо оборудованную мастерскую. А это к чему, удивился Рыченков. Да сдаётся мне, что наш пострел ещё чего удумает. Если мне будет позволено, господа, то не помешало бы обзавестись и преподавательским штатом. Понадобится как минимум два человека, и ещё один с художественным образованием. Не прекращая возиться с артефактами, заметил Проскурин. Вообще-то я полагал, что вы способны заменить всех разом, произнёс Измайлов. Ну, художественного образования у меня нет. По самоучителю вы этот процесс безбожно затянете, а что до остального, то у меня попросту не достанет времени. Не думайте уже вы, обзаводясь своей командой, что обучение ограничится только вами четвероми. Это по меньшей мере глупо. То есть предлагаете изначально набирать экипаж с перспективой роста и создания костяка? Решил уточнить, Борис. Только не говорите, молодой человек, что вы думали иначе. Вообще-то думал Борис именно в этом ключе. Но обучение подразумевало не весь экипаж, а только офицерский состав. Однако профессор прав. При существующих раскладах нужно вкладываться гораздо шире. Ну что же. Так значит так. Опять же, у них имеется хорошее подспорье в виде возможности перераспределения опыта. А это позволит в значительной мере подтолкнуть скорость обучения. Дело за малым набрать эту самую команду. Впрочем, начало уже положено. Вскоре должен будет появиться Елисей Макарович с четырьмя парнями: Рыченков, Носов, Травкин, Проскурин. Хм. Уже 9 человек получается вместе с Борисом. А то ли ещё будет. Конец второй книги. Я вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует.